32. Когда таможенные и полицейские морские катера покидали Гетеборгский порт, было еще сумрачно. Туман, следовавший за ними до южных шхер, наконец ослабил свою хватку, и перед ними простерся пролив Категат, сине-черный, как листовое железо, качавший их на длинной и нудной зыбе. Нильс почувствовал, как скамья под ним сначала провалилась, а затем снова прижалась к заднице. Портовые катера полиции имели низкую осадку и не были предназначены для открытого моря. Поверхность воды оказалась так близко, что у Гуннерсона появилось ощущение, будто он сидит в грибной лодке. Через борт хлестнула мощная волна. Нильс протер глаза от соленой воды и бросил взгляд на констебля Эберга, сидевшего напротив. Тот тряхнул мокрыми волосами и рассмеялся. Подавшись вперед, что-то сказал, но его голос потонул в шуме мотора, гуле волн и криках чаек. Поверх всего этого разлетался странный звенящий звук, исходивший, казалось, от далекого острова и усиливавшийся по мере их приближения. Собственный голос острова, притягивавший их, как песни сирен. Это, конечно, было игрой воображения. Когда они вошли в залив, утесы под серым небом стояли безмолвно и дремотно. Моросил дождь. Они пришвартовались у причала перед больничными зданиями. Нильс и констабль Эберг выпрыгнули на берег. Из рубок катеров вылезли другие полицейские, как в штатском, так и в форме. Все они, включая таможенных служащих, собрались на причале. Там наверху дом коменданта, сказал Нильс, показывая пальцем. Хофман живет в квартире врача на втором этаже. Отлично. А пока мы будем его брать, вы открывайте лодочный ангар, приказал комиссар таможникам. Нильс возглавил полицейских, направившихся к дому шефа. Несколько карантинных охранников появились со стороны больничных корпусов и поспешили к ним. Они попытались преградить дорогу, но отступили, увидев направленные на них пистолеты. Полицейские подошли к дому и поднялись на второй этаж. Они приготовились взламывать дверь в квартиру врача, но та была не заперта, и они вошли. Через минуту стало ясно, что помещение пусто. Спускаясь вниз по лестнице, полицейские встретили перепуганного старика, одетого в кальсон майку, и капитанскую фуражку. «Доброе утро, капитан Раб, сказал Нильс, опуская пистолет. «Вы меня помните?» «Я из полиции, а все эти люди — мои коллеги. Мы ищем Хоффмана, заключенного. Вы не знаете, где он?» Шеф карантина нервно кусал нижнюю губу. «Доктор, ничего не сказал о визите», — промямлил он. «Мы не нуждаемся в его разрешении», — произнес комиссар Нортфельд. «Вы знаете, где Хофман? Хофман! произнес капитан Раб, шныряя глазами влево и вправо. Он в своей камере в корпусе для обследований. Он вас обманывает, заверил Нильс. Посмотрим, вмешался Нортвельд. Мы с вами идем туда, Гонорсон. Остальные обыскивают дом шефа и другие постройки. Затем повернулся к капитану Рапу. Проводите нас в корпус для обследований. Или, пожалуй, добавил он, бросив взгляд на кольцо на и шлепанце шефа, мы сами его найдем. В комнате охранников на первом этаже больницы для обследований. Сидели двое охранников. Когда зашли полицейские, они быстро поднялись. Нортвельд приказал им показать камеру Хофмана. Все это в точности повторяло первое посещение Нильсом больницы. Они пошли по лестнице, и на каждом этаже охранник вынимал связку ключей и открывал новую дверь. И вот они оказались в узком проходе с дверцей в стене. Охранник открыл дверцу, и Нильс и Нортвельд приникли к решетке. Они заглянули в холодный больничный зал, оборудованный под камеру. Серый утренний свет проникал внутрь сквозь высоко прорубленное окно. На кровати лежал крупный бородатый мужчина в лохмотьях. Он спал, лежа на боку и подложив одну руку под голову. «Ага», — коротко отреагировал Нортвельд. «Разбудите его», — приказал Ниль с охранником. «Скажите ему сеть, чтобы мы убедились, что это он». «Хуафман, просыпайся, к тебе пришли», — крикнул охранник. Мужчина пошевелился, приподнялся на локте, и сонно посмотрел на них. «Сядь!» — приказал охранник. Гигант с трудом сел и тупо огляделся вокруг. «Это он?» — спросил Нортфельд. Нильс кивнул. «Значит, тогда все?» — спросил Нортфельд. Гондарсон не ответил, разглядывая мужчину на кровати. «Был ли он заперт все время с тех пор, как я был здесь последний раз?» — спросил он охранника. «Да, ясное дело», — заверил охранник. Нортфельд бросил на Нильса мрачный взгляд. Охранник снова закрыл дверцу. Когда они прошли мимо закрытых дверей и снова оказались в комнате охранников, старший констебль сказал, «Я хочу поговорить с прислугой, работающей здесь на кухне. Ее зовут Эллен Гренблад». «Просить в столовой», — ответил один из охранников. «Я могу показать, где это». «Я пока схожу в складские помещения и посмотрю, не нашли ли чего-нибудь таможенники», — предложил Нуртфельд. Он был спокойно собран, но Ниль снова почувствовал его колючий взгляд. На кухне в столовой Гуннерсон увидел пожилую женщину с прямой спиной, и волосами забранными в пучок, на вид внушающую доверие. Услышав вопрос Нильса, она окаменела. Элен Гренблад? Она уволилась? Проработала здесь совсем недолго? А где она сейчас? Откуда мне знать, уехала в город? Не всем подходит здешняя работа. Извините, мне нужно следить за кашей». Она повернулась к плите и стала помешивать в большом казане. Нильс вышел из столовой. Дождь перестал. Воздух был насыщен влагой и пах солью. Внизу у пирса двери складского помещения были уже открыты. Он зашел внутрь. Нортфельд стоял посреди просторного склада и наблюдал за работой таможенников, ползавших под прилавками для распаковки и светившими фонариками по темным местам. Вдоль стен уныло располагались пустые складские полки. Полиция появилась здесь слишком поздно. Нильс осмотрелся, и впрямь отличное место для хранения спирта. Карантинная станция была словно создана для контрабандистов. Удаленный причал, способный принимать большие суда. Складские помещения прямо у причала. Прилавки для распаковки, отлично приспособленные для разбавления и розлива по бутылкам. При этом нет никакой нужды в привлечении для этого людей из города. И, наконец, быстрая моторная лодка, отправлявшая бутылки на материк небольшими партиями. «Есть какие-нибудь следы?» — крикнул Нортфельд. Голосово отозвался эхом от стен. Один из таможенников поднялся и покачал головой. — Ничего, комиссар, все чисто. — Слишком чисто. Заметил Нильс и провел рукой по одному из распаковочных прилавков. — Вот уже несколько лет к ним не заходили никакие торговые суда. Не должно ли было здесь собраться немного пыли? — И спиртом не пахнет, — добавил таможенник и профессионально принюхался. — Но какой-то запах есть. «Может, плохое вино?» «Очень плохое!» Нильс вспомнил первое письмо Эллен. «Уксус», — сказал он. Эти проклятые чистюли выскоблили все следы и залили склад уксусом. Они вышли наружу. Двое охранников закрыли за ними двери. Нильсу показалось, что он заметил довольное выражение на их лицах. Комиссар Нуртвельд собрал полицейских вокруг себя на причале. Никто из них не нашел ничего интересного в зданиях карантинной станции. «Значит так, операция закончена», — решительно заявил Нуртфельд. Лицо у него покраснело. «Все-всесть на катера!» Таможники, похоже, приняли такое же решение. Они уже заняли места в своем катере, взревел мотор, а их главный отдал честь с палубы. Распрямив спину, Нуртфельд ответил на приветствие, одновременно прошипев Нильсу. «Чего стоило гетеборским налогоплательщикам эта небольшая прогулка в шхеры, не хочу и думать». Но мне точно придется узнать об этом от начальника полиции. Полицейские заполнили места в трех портовых полицейских катерах, на сиденьях и в рубке. Нильс и Нуртфельд были единственные, кто оставался на причале. «Ну, вы что, не собираетесь на борт?» — спросил Нуртфельд. «Я не уеду с острова, пока не найду Эллен», — ответил Гуннерсон. Но «Да вам же сказали, что она уехала домой!» Нильс покачал головой. «Она не уехала домой». Вчера я говорил с ее матерью. Ну, значит, она поехала куда-то в другое место. Не все же она рассказывает своей матери, или вам. Что касается баб, то вы поразительно наивны. Я знаю, что у вас были отношения с этой девицей, и что вы надеетесь вернуть ее. Но нельзя же позволить бабьим капризам определять работу полиции. Это не капризы. Вы читали письмо, найденное у шкипера. Да. Оно изобиловало преувеличениями, было драматично и отчаянно. «Хорошо, даже если десятая часть из него являлась правдой, у нас были причины все проверить. Мы это сделали, и теперь отбываем домой». «Комиссар, мы готовы отплыть!» — крикнул один из полицейских. «Идем!» — ответил Нортфельд. Полицейский завел мотор. «Поезжайте», — заявил Нильс. «А я останусь до тех пор, пока не найду Элен. «Боже мой, Гуннерсон, вы упрямый как осел! Как вы попадете домой? Моторка карантинной станции конфискована, а ее шкипер сидит в обезьяннике». «Это мое дело», — сказал Нильс. Вид у комиссара был такой, будто он собирался сорваться. Но вот Нортвельд поднял голову и взгляд его переместился куда-то в сторону. Нильс обернулся. По лужайке быстро шел молодой человек. Настолько быстро, насколько позволяла хромота. У него были лохматые темные волосы. Расстегнутая рубашка развивалась на ветру. «Подождите!» — запыхавшись, крикнул он и помахал рукой. «Вы кто такой?» — раздраженно спросил Нуртвель. «Ион Ланге». «Я слышал, что вы...» Парень был вынужден согнуться чуть ли не пополам, чтобы восстановить дыхание. «Я слышал, что вы спрашивали про Эллен. Она жила у нас». «Мне сказали, что она уехала отсюда», — произнес Нильс. Молодой человек решительно покачал головой. «Это неправда. Вы говорили с моей матерью, а она солгала вам. Эллен не уезжала» но она пропала. Что вы имеете в виду? Когда я спустился на кухню, плита была холодной, а Эллен всегда разжигала ее, как только вставала. Сейчас я был в столовой и разговаривал с матерью. Эллен не было дома всю ночь, мы с нее беспокоимся. Почему вы не сказали об этом никому из полицейских? Воскликнул Нильс. Они же обошли все домики. Я только что проснулся, я сплю крепко. Иоанн выглядел расстроенным. Нильс презрительно хмыкнул. Молодой человек стоял близко от них, и даже не обладая нюхом таможника, можно было почувствовать тошнотворный запах перегара. Глаза его заморгали от солнечного света, лицо перекосилось от отчаяния. Он схватил Нильса за руку и умоляюще закричал. «Помогите нам! Помогите нам покончить со всем этим!» Гоннерсон выдернул руку. «А вы сами знаете, где она может быть?» – спросил он. «Похоже на то». «Где?» «Я могу показать, но туда надо идти». Нильс бросил взгляд на Нуртельда. «Я тоже пойду», — сказал комиссар. «Этот человек меня заинтересовал». «Подождите!» — крикнул он полицейским на катерях. «Или сойдите на берег, если хотите! Мы еще не закончили!» Около получаса они шли через мокрые утесы и поникший вереск. Их проводник шагал впереди метрах в двадцати, качающийся походкой, подтягивая правую ногу, как непокорную ношу. С тех пор, как они покинули территорию станции, он не произнес ни слова. «Неприветливые тут места», — пробормотал Нуртфельд, оглядевшись в сероватом тумане. «Долго он еще собирается идти?» Нильс вспомнил, как они ходили здесь с доктором Кронбургом. Тогда еще было лето, море сверкало на солнце, а утесы казались красивыми. Сейчас все было мрачным. «Мы уже скоро придем», — сказал он. «Остров не такой большой» ты ты, Ланге, похоже, одержи не меньше вас, Гуннерсон. Интересный тип, правда? Во всяком случае, мы, похоже, нашли здесь своего человека. Тогда наша поездка хотя бы окажется не напрасной. Ну а как этот хромой может идти так быстро? Куда он так торопится? Ну, кажется, пришли». И он остановился у густого кустарника, обернулся и посмотрел на них. «Как я и думал», — тихо сказал Нортфельд. «Он ведет нас прямо к цели». В следующий миг молодой человек пропал из виду. На расстоянии казалось, что он зашел прямо в гущу ветви и исчез. Наверху, в сером небе, с криком летали чайки. Нортвель, склонив голову на бок, хмуро смотрел на них. «Поздравляю, скандинавские грифы. Они чувствуют падаль. Мне кажется, вам не надо идти дальше, Гоннерсон. Я знаю, что у вас к ней личные чувства, но Нильс не слушал». Не дожидаясь Нуртфельда, он побежал по тропинке к кустарнику, перепрыгивая через трещины, взбираясь по неровностям и, наконец, пробрался через узкий проход в Бояршнике. Спустившись, он увидел Иона Ланги в пещере, полной высоких отцветших растений. Дальний конец был прикрыт брезентом. Позади Нильс услышал пыхтение и брань. Раскрасневшийся Нуртфельд появился рядом с ним в тот момент, когда Иоанн сдернул брезент. Когда Нильс увидел, что скрывал брезент, он судорожно задышал. Элен неподвижно лежала в позе зародыша с закрытыми глазами. Руки ее обхватывали плечи, а воротник пальто был поднят, словно она хотела защититься от холода или от опасности. Гонорсона парализовало чувство вины. Зачем он позволил ей ехать сюда? Почему так скупо отвечал на ее письма? Она, должно быть, думала, что ему на нее наплевать. Неужели вот такое последнее впечатление осталось у Эллен от него? — Я вас предупреждал, Гоннерсон, — произнес Нортвельд, кладя руку ему на плечо. — Идите на карантинную станцию и приведите сюда несколько констеблей. — Не думаю, что вам надо здесь быть. Я останусь. — Нет. Именно здесь я и должен быть, — твердо сказал Нильс. И уже давно. Поскользнувшись на куче камней, он рванул вперед, и через секунду оказался у дальнего конца пещеры. Хромой наклонился над Элен. Он протянул руку и осторожно погладил ее щеку. Она вздрогнула, села и с ужасом посмотрела на него. «Это я, Элен", тихо сказал Иоанн. еще пара полицейских, они спрашивают о тебе». Нильс оттолкнул Ланги и встал перед ней на колени. Она посмотрела на него, будто очнувшись от кошмара, не понимая, что реально, а что нет. Он притянул ее к себе. Тело девушки было мягким, как у тряпичной куклы, и чуть пахло уксусом. Элен, любимая, прости меня», — прошептал он ей в ухо. «Ты получил письмо, которое я послала с Артуром?» Пробормотала она в складку его пальто, пока он осторожно качал ее на руках. «Получил?» «Да-да, получил, Эллен». Ниль сгладил ее по голове и спине. «В конце концов, получил». «Ага, любовная драма», — произнес Сион Ланги у них за спиной. Нильс понятия не имел, что тот имел в виду. Элен поднялась. Кроме стертых ног, других повреждений у нее, похоже, не было. О! пробормотала она, глядя на свои ладони так, будто видела их первый раз в жизни. Мне почти удалось прикончить его, но сил не хватило. В ее взгляде снова появился страх. Где он? Мы займемся Хофманом, заверил Нильс. Не беспокойся. Сверху послышалось громкое покашливание. «Хватит миловаться, Гоннерсон! Забирайте девушку и выходите!»